Глава 35. Поднялась новая волна арестов и обысков. Почти все, кто был арестован в 37-38 годах, пошел здесь по второму туру, захватив с собой еще изрядно большое широкое окружение. Люди боялись говорить, клали подушки на телефоны, хотя это, видимо, мало помогало. Фон жизни был очень тяжелый и очень страшный.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 Люся уехала из Москвы и смогла найти работу только в Сибири. Через год друзьям удалось оформить ее как студентку в городишке в трехстах километрах от Москвы. А потом начался космополитизм. Началось с как бы невинной вещи, с чисто местного мероприятия, в театральной критике. Началось с раскрытия псевдонимов. Некоторые театральные критики, евреи по происхождению, подписывали свои статьи русскими именами. И появилось несколько статей, что, мол, нечего писать под псевдонимами, а надо подписываться своей истинной фамилией. Говорилось, что эти еврейские, скрытые под псевдонимом критики, насаждают не ту драматургию, а вот такие замечательные драматурги, как Сафронов, Суров, в загоне и надо дать им зеленую улицу. Зеленая улица было названием одной из пьес Сурова. Уровень этих пьес люди сейчас даже представить себе не могут. Это была такая галиматья, такая чушь. Было так примерно. Вот вы, товарищ Стаханов, замечательно работаете, а мы работаем еще лучше. Так давайте же соревноваться.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 Это был список жильцов дома, в котором жил Варшавский, и там были в точности те же фамилии, что у персонажей пьесы. Постепенно движение против театральных критиков как-то все разрасталось, находило отклик в других сферах, и становилось ясно, что это превращается в целую большую кампанию открытого антисемитизма в пожар, охвативший всю страну. В сорок седьмом году Симу уволили из училища, где он преподавал мастерство актера. Было такое московское театральное училище, давало среднее образование. Сима ставил там снегурочку, и судя по тому, как он рассказывал, и что говорили его ребята, ученики, которые его обожали, ставил очень интересно. Так вот, формулировка при увольнении была такая, что он, Семен Лунгин, не может научить своих учеников, Звучному русскому стиху. А потом из театра Станиславского его уволили. Ему предложили там остаться рабочим сцены. Он согласился. Мне не говорил, что уволен, очень боясь меня испугать и огорчить. Денег не было. Но так как в театрах тогда тоже был неплатеж, как сегодня, я не удивлялась. И вообще я поставила себе за правило никогда не спрашивать у Симы денег. Не хватает, лучше самой найти выход, что-то продать или занять. В общем, считала, что это мое дело, и совершенно правильно, потому что Сима не мог бы выдержать этого пресса. И я его нисколько этим не отягощала. Мы продали всю мебель, которая была в квартире, всю эту громоздкую, импозантную мебель. Столовую, потом спальню из карельской березы. Тогда были такие скупки в Москве, которые приезжали и разом все забирали. Потом мы стали, не мы, а я, конечно, стала носить вещи в ломбард. И все, что было хоть мало-мальски ценное... У меня было пятнадцать, наверное, или восемнадцать квитанций из ломбарда. Я боялась запутаться. Одолживала деньги у кого-то, снова закладывала, и так мы жили много лет подряд. И тем не менее мы с первого же дня жили невероятно весело и счастливо. Все эти трудности материально-организационного, скажем, характера были абсолютно ни по чем. Может это молодость, а может это удивительный симендар, притворять жизнь в какое-то полутеатральное действие. Мы как бы играли все время. Даже не знаю, как это выразить. Было какое-то ощущение праздника, который длится, который втягивает нас. Было очень много радости. Просто, видимо, от того, что мы вместе. Вот так бы я сказала. На фоне очень тяжелой материальной и моральной жизни у нас никогда не было ощущения, что мы трудно или плохо живем. Мы всегда жили весело. И хорошо, и счастливо, и как-то очень полно.